Глава 3, в которой император приходит к выводу, что ходить пешком не так удобно, как ездить на машине. Как и было запланировано, оскорская делегация отправилась на переговоры в Лиату через неделю после получения пригласительного письма. Стартовали рано утром, вскоре после рассвета. «Думаю, нам понадобится не меньше пяти машин в кортеже для солидности», заявил Керн. Потом, заметив хмурый взгляд императора, и, очевидно, неправильно его истолковав, добавил, «Ну, раз уж тебе так жалко бензин, тогда хотя бы две. Ты на одной, мы с Брэнтой на другой. Ты в этот свой лорк, мы в столицу». Дамиан вздохнул. Ему было не жалко бензин. Он просто не хотел привлекать внимание. В местечке под названием Лорк, куда ему надо было попасть, автомобили сроду никто не видел. Так что о волшебной самоходной карете обыватели будут потом судачить десятилетиями. А слухи, они же как гриб, распространяются воздушно-капельным путём. А мать, она же как всевидящее божье око, ни одно происшествие в королевстве без её внимания не обходится. Одним словом, Дамиан понимал, если прикатить посреди дня на машине на центральную площадь Лорка, королева обязательно обо всём разнюхает. А дальше уж она сделает выводы, кто приезжал из-за скорок старой Фритрики и при случае непременно поинтересуется, почему этот некто старуху навестил, а с родной матерью встретиться не соизволил. При всей своей мужественности к такому разговору Дамиан был не готов. «Хватит и одной машины», — твёрдо проговорил он. «Лорг всё равно по пути в столицу. Высадите меня где-то в пригороде, а дальше я сам доберусь». «Жечь зря бензин — мутовство». Керн пожал плечами. Как правая рука императора, генерал был, конечно, главой делегации. Правда, состояло это посольство всего из двух человек, если не считать водителя. Вторым делегатом Дамиан назначил Бренту. Формально она занимала при дворе должность главного администратора. На деле же круг её обязанностей был неправдоподобно широк. Брента... Жёсткая, сверхответственная, надёжная, как скала, относилась к той породе людей, что всегда уверены в себе, поставленную цель видят чётко, а препятствий не замечают. Дамиан время от времени удивлялся, каким образом одна хрупкая женщина несёт на своих плечах чудовищный груз императорских забот. Однако, положа руку на сердце, такое положение дел его вполне устраивало. Дорога была не самой близкой. Чтобы добраться из Фриса, столицы Аскора, до Кайсвурга, столицы Лиаты, надо было потратить часов шесть с лишним. И это, между прочим, на автомобиле, который к тому же передвигался по хорошо асфальтированному покрытию. Дороги у них в империи всегда были в идеальном состоянии. Зато сразу после пересечения границы они должны были вступить на территорию отсталости, убожества и бездорожья. В Лиате не было, разумеется, никакого асфальта, потому что не водилось автомобилей. Домиан заранее морщился, представляя, что скоро им всем предстоит в полной мере оценить всю прелесть леотанских грунтовок. Но успокаивал себя мыслью, что после пересечения границы он проведёт в машине совсем немного времени. Ему ведь, в отличие от остальных, надо доплюхать только до лорка. В очередной раз поздравил он себя с тем, что 15 лет назад принял судьбоносное решение, распрощался с перспективой унаследовать трон предков и сбежал из Леаты в Аскор, государства науки и прогресса. Пока отсталые леотанцы продолжали передвигаться в запряженных лошадьми экипажах, стрелять из доисторических ружей и носить старомодные сюртуки и камзолы, он, нынешний император Аскора, и будущий, просто вопрос времени, властелин мира, пользовался лучшими разработками имперской автомобильной, военной и текстильной промышленности. Расположившись на сиденье рядом с водителем, Демиан смотрел в окно, толком не замечая ни мелькающих за стеклом пейзажей, ни проносящихся мимо городков и деревень. Когда машина только выезжала из дворца, он собирался вздремнуть, надеясь, что дорога его укачает. Уже через час стало понятно, что уснуть не выйдет. Мысль о том, что он впервые за полтора десятка лет едет на родину, никак не давала покоя. Сзади о чём-то тихо переругивались Керн и Брента. Эти двое не особенно ладили. Дамиан не прислушивался к их болтовне. Его мысли занимали воспоминания детства. В детстве у него было две тайных мечты. Первая — повидать мир, своими глазами увидеть чудеса света, объехать все нижние земли из конца в конец, от моря до моря. А вторая — править. До шестнадцати лет он был уверен, что ни тому, ни другому не суждено сбыться. Во-первых, мать его никуда не отпустит. Во-вторых, править она будет сама. Это ещё большой вопрос, у кого из них двоих больше честолюбия. Даже в случае смерти отца именно она должна была унаследовать трон. Уже много лет как король подписал соответствующий приказ. В юные годы Дамиан полагал, что его судьба — лет до 60, если не дольше, оставаться наследником престола. и часто представлял себя в будущем сморщенным седым принцем, почему-то с бантиком на шее, как у любимой маминой собачки. А потом настал день, который изменил всё. Отец получил депешу от оскорского императора. Император был стар, очень стар, и к тому же не имел наследников. Любимым занятием тех лет во всех королевских дворцах Нижних земель Было гадать, что случится, когда старикан наконец-то протянет ноги. Неужели воскоре разгорится борьба за власть и даже, возможно, гражданская война? И насколько предполагаемый конфликт ослабит сильнейшее государство их мира? И какую выгоду смогут из этого извлечь соседи? Прекрасно понимая, что отсутствие наследника действительно ставит его империю под удар, Аскорский император решил тогда сделать ход конём. Его депеши были доставлены во все королевства одновременно и содержали один и тот же текст. «Юные и не очень юные принцы приглашались в Аскор пройти испытание, по итогам которого старик обещал выбрать себе преемника. Предпочтение отдавалось, во-первых, младшим сыновьям правителей, то есть тем, кто не рассчитывал когда-либо сесть на трон в родном королевстве, а, во-вторых, одарённым. Дамиан был, во-первых, одарённым, хоть и не умел пользоваться своим даром, а, во-вторых, не рассчитывал когда-либо сесть на трон, хоть и являлся единственным ребёнком в семье. Таким образом, он вроде подходил по всем параметрам. И всё же вряд ли рискнул бы отправиться в Аскор, если бы не дед. Король Роминальд умер, когда Дамиану было три года, поэтому он почти не помнил его живым, зато после перехода деда в лучший мир провёл кучу времени в обществе призрака. Дед появлялся всегда внезапно и мог болтать часами, рассказывая о своей жизни, а юный принц мог часами его слушать. В тот вечер дед прибыл поздно, когда Дамиан уже ложился спать, рассказал про полученную из-за скорой депешу и объяснил, что королева повелела скрыть от сына эти новости. «Сельви меня убьёт, когда узнает, что я всё тебе разболтал», — хохотнул он. «Но мне, сам понимаешь, не страшно». Дамиан тогда ещё подумал, что, наверное, старому королю всё-таки немного страшно. «Беги», — уверенно добавил призрак. «Это твоя судьба, мой мальчик. Помнишь, я рассказывал тебе про пророчество?» Решиться оказалось делом нескольких секунд. Единственный сын и наследник попрощался с дедом, быстро оделся, бросил в сумку немного вещей на первое время, потом прокрался, словно тать в ночи по дворцу, через парк вышел к конюшням, велел оседлать своего жеребца и каких-нибудь полчаса спустя уже скакал во весь опор по дороге, ведущей к теорской заставе. В лорке он заехал на постоялый двор поменять коня, хотел ещё заглянуть к старой фее, то ли обняться и попрощаться, то ли попросить совета, правильно ли поступает. Однако на дворе была ночь, а родители уже запросто могли выслать за ним погоню, так что он помчался дальше. Больше всего Дамиан переживал, что не сумеет прорваться через границу, но никаких проблем на заставе не возникло. От ужаса при мысли, что его в любую минуту могут схватить и вернуть обратно, а ему тогда придётся за своё бегство держать ответ перед матерью, Он вдруг взял и запросто внушил пограничнику приказ пропустить его без лишних вопросов. Первое в жизни — успешное использование дара, если не считать того случая, когда он в 10 лет умудрился убедить учителя музыки не заставлять его долбить дурацкие гаммы. Потом, воскоре... Да, было непросто. Кажется, к древнему, забытому всеми пророчеству всерьез относился только его собственный дед. Ну и в глубине души сам Дамиан. Остальные совершенно не замечали, что перед ними, возможно, будущий властелин мира, величайший из правителей, тот, кто объединит все нижние земли. Испытания продолжались месяц. Старый император задался целью выявить самого одарённого. Испытуемые жили при дворце и ненавидели друг друга лютой ненавистью. Леотанский принц демонстрировал выдающиеся успехи, однако часто ловил себя на мысли. А вдруг пророчество — всего лишь сказочка для бедных, и он вот-вот провалит очередную ступень. Ясно было, что обратно домой ему дороги нет. Спустя месяц Дамиан обошёл всех соперников на финальных испытаниях, и старый император объявил его наследником престола. В тот же день он решился написать родителям письмо, в котором было всего одно слово «Простите». Ответное письмо матери также состояло из одного слова «Нет». Так началась его новая жизнь. «Нет!» — рявкнула Бранта с заднего сиденья Демиан подпрыгнул от неожиданности и обернулся. Оба его заместителя раскраснелись и пыхтели от злости, бросая друг на друга убийственные взгляды. Ну что опять, спросил Дамиан. Мы можем поменяться с тобой местами, непривычно высоким голосом проговорила Брента. Я больше не могу здесь ехать, укачивает, как бы не стошнило. Дамиан закатил глаза. Останови машину, велел он водителю. Потом снова обернулся, кивнул Керну. Выйдем на минутку. Обочина дороги была покрыта пылью. Дамиан, с сожалением, посмотрел на свои идеально начищенные сапоги. Потом поднял хмурый взгляд на генерала. «Не надоело? Почему вы всё время ссоритесь?» «Почему ты спрашиваешь меня?» — возмутился Керн. «Разве я начинаю эти ссоры?» «Марис, просто хочу напомнить, что вам двоим сегодня предстоит важное дело. Я помню. И как вы собираетесь вести переговоры с леотанцами, если даже между собой договориться не можете?» «Дело не пострадает». Дамиан покачал головой. «Ладно, садись вперёд, а я поговорю с Брентой». Они вернулись к машине. Дамиан сел сзади, сказал водителю трогаться, потом подумал и закрыл окошко перегородки. Лучше обсудить проблему с глазу на глаз. Брента напряжённо разглядывала какую-то невидимую точку на стекле. «Нет никакой проблемы», — словно подслушав его мысли, заявила она. «Только вы всё время ссоритесь», — не согласился он. Иногда. Часто. Иногда. Разговор явно зашёл в тупик. «Вы едете по важному делу!» Дамиан попробовал зайти с другой стороны. «Дело не пострадает!» — отрезала брента Дамиан подумал, что эти двое, кажется, сами не понимают, как они похожи. брента вдруг резко развернулась и посмотрела на него со странным огнём в глазах. «Вардамиан, а давай на мне женишься!» «Император обалдел! Он что, бредит?» До сих пор Брента была единственной женщиной в Нижних Землях, которая никогда не демонстрировала ни малейшего желания выйти за него замуж. Именно поэтому он так высоко ценил её и так сильно доверял. Именно поэтому она вместе с Керном входила в число первых лиц государства. Он всегда уважал её деловитость, полное отсутствие легкомысленных устремлений и какого-либо интереса к супружеской жизни. Ведь нельзя сказать, что Брента была старая или некрасивая или нет. Просто большую часть времени он вообще не вспоминал, что она женщина. Брента, неуверенно начал он: "Ты не понимаешь, что говоришь. Ты не хочешь за меня замуж". "Откуда тебе знать?" воскликнула она. "Я знаю, я вижу". — Ничего вы не видите. Ни ты, ни... никто из вас. — Вар Демиан, давай попробуем. Ну, давай. Может, хотя бы... хотя бы займёмся...» Бранта придвинулась и положила ладонь ему на бедро. Дамиан вздрогнул и посмотрел на неё с ужасом. Ладонь осторожно заскользила дальше. — Ты что творишь? — прошипел он и схватил её за запястье, а свободной рукой распахнул створку перегородки — не своим голосом крикнул водителю «Останови машину!». брента резко выдернула руку, отвернулась и уставилась в окно. Дамиан выбрался наружу, шумно вздохнул. Следом за ним из машины вышел Керн. «Кажется, Брэнта не в себе», — пробормотал император. «А я про что?» — философски заметил генерал. Дамиан огляделся. Как ни странно, они успели доехать до границы. Невдалеке уже виднелась стена и массивные ворота. «Дальше езжайте без меня», — внезапно решил он, понимая, что не может прямо сейчас сесть в одну машину с Брентой. И лучше отложить выяснение отношений до вечера. К тому времени, может, всё само рассосётся, и не надо будет ничего выяснять. «А ты?» — удивился Керн. «Пешком дойду, тут близко. Встретимся вечером в лорке. С Брентой помягче, хорошо?» а... Она... Ладно, неважно. Да, ты не забыл, о чём разговаривать с королевой Сильвестиной? Учти, она будет давить на тебя, как танк. Керн с раздражением фыркнул и снова сел на переднее сиденье. Домиан обошёл машину, наклонился к открытому окну водителя и дал ему последние инструкции. Ехать без него, ждать его в 9 вечера, то есть, когда уже точно стемнеет, у трактира на главной площади Лорка, «Фары не зажигать, внимание местных к себе не привлекать. И ни в коем случае не опаздывать». Автомобиль покатил дальше. Домиан глянул на часы. Почти полдень. Пару минут спустя до него вдруг дошло, что поскольку он отпустил машину, добираться действительно придётся пешком. И близко тут, только до самой Теорской заставы, а до Лорка ещё топать и топать». памятную ночь своего побега, он не меньше часа скакал на лошади от этого городка до границы. А теперь-то никто никакую лошадь для него в кустах не припас. Чёрт, что за дурацкая ситуация? Прав был Керн, надо было брать две машины. Немедленно, решив ни в коем случае не говорить Керну, что тот был прав, Дамиан поплёлся к пограничной заставе.